Глава 6 Мы подлетали к спящим пригородам старого Меффиса, столицы Каскары. Я прильнула к окну пассажирского флайера, рассматривая далекие огни огромного города с населением более 20 миллионов человек. Именно там я появилась на свет и провела первые два года своей жизни. Из них шесть месяцев рядом с мамой, а после ее смерти полтора года в интернате при храме великой богини. Именно оттуда меня и выкрали люди-наставника, польстившегося на дар Шаесы. В сознательном возрасте я посетила Мэффис всего лишь один раз год назад. Прошлась по оживленным улицам, разглядывая чужие дома, лепившиеся друг к другу, словно соты медоносных пчел, и незнакомых, спешивших по своим делам людей. Разыскивала храмы великой богини, потому что знала, в одном из них моя мама была верховной жрицей. Наставник как-то проговорился. Оказалось, храмов в Мефисе множество. Встречались они чуть ли не на каждом шагу. Но мое воображение поразил храм любви, в самом центре старого города и сразу же за золотым арочным мостом через широкую ленивую реку. К храму вела величественная мраморная лестница. Пока добралась и до двухстворчатых дверей с искусной резьбой, я насчитала больше двухсот ступеней. Десять массивных узорчатых колонн поддерживали треугольный фронтон, украшенный скульптурами из жизни богини. В толпе посетителей я прошла через гулкие залы в центральный неф где находилась золотая статуя богини и курились благовония. На меня смотрела женщина с усталым, но казалось все понимающим лицом. Я притронулась к ее золотому колену, вытертому прикосновениями миллионов, а то и миллиардов рук. Старый Мэфис за благословением Великой Матери слетались люди со всего Галактического Союза. Поговаривали, оно давало надежду на счастливый брак и скорейшее рождение детей. Ни о чем подобном просить, конечно же, не стало. Лишь мысленно пожелала, чтобы то спокойствие, которое я ощутила в храме, оставалось со мной как можно дольше. И тут же почувствовала, странное дело, Незримое присутствие богини. Растерялась, пыталась сообразить, уж не показалось ли мне, или меня и в самом деле коснулась невидимая рука. Погладила по голове, лаская, успокаивая. Но сзади уже подпирали и возмущенно просили не задерживать. Очередь ждет. И мне пришлось отойти в сторону. Прогулялась по храму, вдыхая густой запах благовоний. Оставила на боковом алтаре приношения цветы и фрукты. Хотела поговорить с верховной жрицей, но к ней выстроилась огромная толпа, ничуть не меньше той, которая собралась у статуи богини. И я ушла. Ушла, потому что давно уже решила. Моя жизнь больше не связана ни с Каскарой, ни с культом Великой Матери. Правда, меня еще долго не оставляло ощущение, будто бы богиня притронулась ко мне незримой ладонью. Но и после посещения храма ничего не изменилось. Дыра, как была в моей груди и моей голове, так и осталась. Напрасно я мечтала вспомнить хоть что-то из своего детства, надеясь, что в этом мне поможет Мэфис или храм любви. Но сколько бы я ни старалась, так и не воскресила ни единого воспоминания. Ничего. Ни о доме, ни о маме, ни о чем. Я не представляла, как она выглядела. Не помнила ни ее голоса, ни ее прикосновений. Даже интернат при храме забыла. Наверное, именно поэтому я больше не прилетала в родной город, который из-за своей самобытности привлекал туристов, со всего Галактического Союза. Каскара не была в списке планет-элиты, потому что решила идти по собственному пути развития, сумев сохранить глубинную связь с прошлым, культуру и свою веру. В исторической части Мефиса не было домов, подпирающих небо. Вместо небоскребов стояли невысокие четырех- и пятиэтажные застройки, а на узких улицах Почти не встречались флайеры. Машины здесь передвигались на колесах. К тому же повсеместно пользовались велорикшами. Но космопорт тоже был, да. И новые, растущие словно плесень кварталы вокруг старого Мефиса, теснящие каменные дома исторической части города. Для пущей безопасности граждан Галактического Союза, решивших переселиться на Каскару, Новый Мэффис отгородился от старого силовым куполом. В первый мой приезд в кондиционированном внутри космопорта меня сразу же предупредили, что в старом Мэффисе молодой девушке находиться небезопасно. Не стоит такой красивой юной мисс покидать новые районы без сопровождения. Советую вам взять дневной тур с нашими профессиональными гидами. заявил клерк, проверявший мою регистрацию. «Позвольте мне скинуть на ваш тизер предложение». Но я не позволила. Покачала головой, заявив, что профессиональные гиды меня не интересуют. Неожиданно почувствовала внимательный взгляд пожилого мужчины, носившего на голове черно-белую повязку приверженца веры в великого отца. Это был второй по многочисленности религиозный культ на Каскаре. Он поклонился, и я тоже склонила голову. — Это Шаеса, — негромко произнес мужчина, обратившись к клерку. — Подозреваю, вибрации моей крови на родной планете чувствовались куда сильнее, чем вдали от Каскары. — С возвращением домой, Лайера. — Спасибо, Лейер, — ответила ему. — Шаес на Каскаре уважали. Шаес побаивались. Это был доминирующий культ вот уже несколько тысячелетий. Шаесам принадлежала высшая религиозная власть на Каскаре. Впрочем, насколько я знала историю, они никогда не запрещали веры в других богов. Но с вступлением планеты в Галактический Союз хрупкое равновесие на Каскаре пошатнулось. и приверженцы культа Великого Отца стали все чаще поднимать головы. За последнее столетие уже было несколько провалившихся попыток захватить власть. Вот и сейчас, по словам Винса, кто-то серьезно мутил воду, потратив на это приличную сумму галактических кредит. Впрочем, прилетев на Каскару со своими женихами, каких-либо тревожных изменений в космопорту Мефиса я не заметила. по словам Встретившего нас представителя Нойлана и партнеров, в старом Меффисе все было спокойно. Правда, туристам с элитой привычно не рекомендовали выходить за пределы нового района без сопровождения гидов, но признаков нарастающего религиозного бунта не ощущалось. Поэтому лояр Нойлен решил, что ничего не может помешать проведению следующего испытания. По странной приходи моего отца, его участники должны будут высадиться на окраине старого Меффиса за полночь, когда взойдут оба спутника Каскары. Затем им предстояло самостоятельно добраться до центрального храма Великой Матери, расположенного возле Золотого моста, того самого, где я и почувствовала присутствие богини. Денег или же оружие не полагалось. Выдавали лишь крохотные тризеры с нагруженной на них картой города и отмеченной пульсирующей точкой конечной цели испытания. Вот и все. Нет, не все. За день до этого между центральными колоннами, за которыми находились гигантские двустворчатые двери, ведущие в храм, были установлены микрочипы. Они-то и должны будут зафиксировать двух победителей — В плечо каждого участника вкололи маячок, явившихся в храм первыми. Двое припозднившихся, те, кто пересекут вход в храм последними, покинут отбор. К тому же, по желанию Холста, испытание начиналось с полета. Участники должны будут спрыгнуть с флайера на паравингах с высоты 4000 метров и приземлиться в указанном им спальном районе Старого Меффиса. Так уж вышло, что и меня это касалось напрямую, потому что я тоже собиралась присоединиться к своим женихам. Моё решение понравилось далеко не всем. Не пришлось оно по душе ни Лояру нойлыну, ни Барту Макридену, ни Яннику Леклеру. Остальные благоразумно держали язык за зубами. Зато Карстен Земон его одобрил. Многократный чемпион по паравингу сразу же заявил, что прыгать мы будем с ним в тандеме». Янник, который после двух дней совместного отдыха на Найхире стал проявлять замашки собственника, пытался было меня отговорить. «Зачем тебе это, Шелли?» — спросил он у меня, когда мы встретились с ним в вестибюле гостеприимства Холта, расположенном в конце Нового Мэффиса, следующим утром после нашего прилета на Каскару. Отель был переполнен. Но постояльцы в нем были преимущественно женского пола, которые, уверенно, прилетели сюда, чтобы выпросить благословения богини на скорейшее замужество или продолжение рода. — Ты прекрасно выглядишь! — вспохватился Янник, вспомнив о неизменном утреннем комплименте. Притянул к себе и поцеловал в щеку, чем вызвал зубовный скрежет у Арвина, следовавшего за мной по пятам. «Это моя планета», — пожала я плечами. «Я здесь родилась и неплохо знаю город. Моя мать была верховной жрицей, подозреваю в том самом храме любви, куда нам надо попасть. Я чувствую связь с этим местом». Янник моргнул удивленно. «Я рад, Шелли», — заявил он, «что ты помнишь и уважаешь свои корни, но не понимаю твоего желания пройти это испытание». Если уж тебе так хочется прогуляться по ночному городу, то почему бы тебе не дождаться победителей на ступенях храма? Хороший вопрос. Я задумалась, пытаясь подобрать правильный ответ. Янник был прав. Стартовать во втором туре у меня не было никакого резона, ведь я уже выбыла из соревнований за собственную руку, но все же. Я должна в этом участвовать, наконец заявила Яннику. Мне кажется, мой родной отец этого бы хотел. Пусть это не поддавалось логическому объяснению, но меня не оставляло ощущение, что в отборе был скрыт куда более глубинный смысл, чем битва за мою руку двенадцати женихов. Уверена, Биргенхолст пытался мне что-то сказать. То, что он не успел при жизни, то, что не оставил в личном послании. но, конечно же, рассказывать о своих домыслах я никуя не стала. Так же, как и о прикосновениях богини и особенности своей крови и своего дара. Эти прыжки небезопасны. Тут же встрял в разговор Барт МаКридан. В светлой футболке, обрисовывающей контуры его мускулистого тела и в темных брюках, обтягивающих узкие бедра, он выглядел очень даже неплохо. Вернее, очень хорошо. проходящие мимо молодящейся дамочки, уставились на него с явным одобрением. Затем перевели взгляд на сокрушительно красивого Арвина, не спускающего с меня ревнивого взгляда, и чуть было не получили сердечный удар. Исключительно от зависти. Я же улыбнулась Арвину, затем подумала, что если бы Барт Макриден перестал лезть ко мне с нравоучениями, то, глядишь, я бы изменила свое мнение. Посчитала бы его вполне привлекательным. Но не лезть с нравоучениями было против природы Барта Макридена. «Говорю же вам, эти прыжки абсолютно безопасны», — встрял в разговор подошедший к нам Карстен. «Чуть позже я проведу инструктаж для тех, кто никогда не прыгал с паравингами Здесь, в вестибюле». Карстен покосился на заметно нервничающего Гранта, стоявшего чуть поудаль от нас, дожидаясь своей очереди со мной поздороваться. «Потому что прыгать Шелли будет со мной!» Его рука вполне вольготно улеглась на мое плечо. «В Мэйфисе неспокойно!» вновь завел старую песню Барт Макриден. Собственнический жест Карстена явно не пришелся ему по душе. Но убирать чужую руку я не спешила, решив его позлить. Я говорил с местными, шел что-то назревает, поэтому ты не должна. «Отстань уже от меня, Макриден!» — заявила ему возмущенно. «Почему ты постоянно указываешь, что мне делать?» От его заботы мне давно уже было тошно. «И хватит уже меня оберегать! Ты мне не отец, не брат и не муж в конце-то концов!» И пусть только попробует не провалить это испытание. Избавлюсь от него на следующей же церемонии выбора. Это моя планета, Барт Макриден. Мой город и моя жизнь. И даже если я решу убиться на Каскаре, ты не сможешь мне в этом помешать. Думала, он наконец-таки оставит меня в покое, но не тут-то было. Макриден лишь пожал плечами, после чего заявил. Это мы еще посмотрим. И вот тогда я позвала Янника, Лейта, Арвина и Карстена, заявив им, что хочу прогуляться по новому Мефису перед завтраком. А инструктаж наш чемпион проведет чуть позже. Мы вышли в безликий город небоскребов, проносящихся на огромных скоростях флайеров и разноцветных рекламных счетов, один в один похожих на другие города элиты. Вскоре Яннику удалось оттеснить Карстена и взять меня за руку. Я не сопротивлялась, потому что те два дня, которые мы провели на Найхире, сделали наши отношения куда более доверительными. Сразу же после прилета на родную планету Янник отвез меня в имение, принадлежащее его семье вот уже несколько сотен лет. Огромных размеров, Белоснежный трехэтажный дом стоял на холме, вокруг которого во все стороны тянулись бесконечные гектары земли леклеров. На перенаселенных планетах владеть таким земельным участком считалось большой ценностью и говорила, нет же, кричала, лишь об одном – о богатстве их семьи. Впрочем, из осторожного рассказа Янника я поняла, что в последние полвека Леклиры стали сдавать свои позиции. Бизнес шел на спад, и во всем виноват отец с его слишком консервативными взглядами. Перед отлетом у них даже вышел конфликт, суть которого Янник меня не посвятил, заявив, что в будущем намерен поступать исключительно по-своему. Но, несмотря на конфликт, семья Янника встретила меня как самую дорогую гостью. Я же мысленно порадовалась тому, что Минни насовала в мой дорожный чемодан приличный набор вечерних платьев. Потому что любимая сумка с ракушками, шорты и расписные блузки с майори совершенно не подходили к образу жизни, которую вели Леклеры. Домашний ужин в узком кругу. На нем присутствовали мы, отец с матерью Янника и его властная бабушка. Куда более смахивал на великосветский прием. Вышкаленные слуги, звон хрустальных бокалов, приглушенные разговоры о благотворительности и бизнесе. Я чувствовала себя не в своей тарелке, ощущая холод оценивающих взглядов, похожий на холод жемчужного колье, подарка Янника, сковавшего мою шею. Затем он показал мне гостевые комнаты, в которых мне предстояло ночевать, заставленные предметами искусства, и я еще больше утвердилась в мысли, что попала в музей, в котором, если останусь в этой семье, превращусь в такой же выставочный экспонат. Мне уже доводилось грабить музеи. Хотела было сказать им за завтраком и посмотреть, как вытянется лицо Орса, Леклера и бабушки яника Женщины с горделивой осанкой и высокомерным взглядом голубых глаз. Потому что я ей не нравилась, уверена. Похоже, она интуитивно ощущала, что я не принадлежу к их кругу, хоть и разыгрываю себя великосветскую львицу. Впрочем, мне было все равно, но я решила все-таки не портить завтрак. Я выполняла заказы, чтобы оплатить свой долг за воспитание и обучение. Наставник не только забирал половину из всех наших заработков, но и захотел 15 миллионов с каждого. За то, что не позволил нам, по его словам, сгнить в детских домах на отсталых планетах. Этого тоже им не сказала. Вместо этого я лишь мило улыбалась время от времени, вставляя редкие фразы в сдержанную беседу о погоде и неизвестных мне спортивных командах. победивших на местных скачках. Затем с великой радостью приняла предложение Янника провести второй день отдыха в столице. У него были свои апартаменты, подаренные на совершеннолетие бабушкой. Но Янник снял для нас два смежных номера в роскошном гостеприимстве Холста, решив сделать мне приятное. В столице я познакомилась с его друзьями. Со многими из них он учился в престижной академии бизнеса на Вьерре. Беседа вышла бы довольно милой, если бы Янник постоянно не твердил о нашей свадьбе как уже о решенном факте. Затем он повел меня развлекаться. Мы плавали в парящем на приличной высоте бассейне с прозрачным дном, смотрели на шоу поющих фонтанов возле мэрии Найхири, после чего отправились танцевать. в лучший, по его словам, ночной клуб столицы. Этот день произвел на меня большое впечатление. Быть может, потому, что до этого я никогда особо и не развлекалась. Сейчас же попросту решила веселиться и ни о чем не думать, позволив музыке и бокалу шампанского будоражить мою кровь. Затем был поцелуй. Вернее, первый из них был еще в парящем над горами бассейне, из которого открывался восхитительный вид на заснеженные вершины и горнолыжные трассы, расположенные неподалеку от столицы. Я не коснулся моих губ легко, словно спрашивая, не стану ли я протестовать. Не стало И снова потому, что до этого меня целовали только по делу. Вернее, когда это нужно было для моего дела. Ну еще и Винс, но это совсем другая история. И я расслабилась, наслаждаясь поцелуем мужчины, который не был моим заказом. Затем Янник поцеловал меня в баре, а потом на танцполе, после чего попытался взять штурмом перед дверьми номера, когда мы уже вернулись в отель. Прижал к стене. Поцелуй становился все настойчивее, язык проникал в мой рот. Руки мяли, тискали мои бедра, но я отстранилась. Сказала ему, что спать с ним не собираюсь, потому что еще не сделала свой выбор. «Я прекрасно тебя понимаю», — заявил Янек, уставившись на переливающиеся миллиардами огней ночной город из моего номера. «Мы вошли внутрь, потому что он пообещал мне, что больше не станет больше распускать руки». «Но это я лишь пожала плечами. Пусть только попробует». «Ты хочешь дождаться конца отбора», — продолжил Янник, «чтобы определиться окончательно. Но зачем ждать так долго? Ты можешь сделать выбор когда угодно и остановить испытание в любой момент. Завтра, Шелли, когда мы вернемся на Мизеру, ты можешь сказать, что уже все решила, потому что ты будешь со мной счастлива. У тебя будет все, что ты только можешь пожелать». Я с трудом сдержала смешок. Ты даже не представляешь, что я могу пожелать. И что же это такое? Янник потянул меня за собой на мягкую софу. Номер был великолепным. Гостеприимство Холста и на нахире было на высоте. Я мечтаю о спокойствии, призналась я Нику, когда он обнял меня за плечи. Мне были приятны его прикосновения. Нравилось с ним разговаривать и улыбаться его шуткам. От него шло тепло и спокойствие, которое я всегда искала. Но это не повлияло на мое решение. Я не собиралась замуж ни за кого из оставшихся женихов. «Я хочу жить без оглядки на свое прошлое», — призналась ему. «Ты будешь жить без оглядки на прошлое», — с готовностью заявил он. «Меня не интересует, кто и что у тебя было до меня. Клянусь, я не стану ни о чем спрашивать, пока ты не расскажешь обо всем сама». Усмехнулась. Едва ли он представлял, что я могу ему рассказать. «Я хочу свои отели, Янник». «Тебе ничего не помешает заниматься своими отелями», — заверил он. «Вернее, я даже буду рад, если у моей жены будет собственное дело». «Именно это мне в тебе и нравится, Шелли. Ты не безмозглая кукла, в тебе есть собственный стиль и уверенность в том, что именно ты хочешь достичь. И меня это чертовски заводит. Хотел уже было показать, насколько, но наткнулся на мой предостерегающий взгляд. Ты ничего обо мне не знаешь, Яник. Прошлое держит меня слишком уж крепко, и оно не отпустит, пока я с ним не разберусь. «Тогда расскажи мне о своем прошлом», — попросил он. «Вместе мы придумаем, как нам быть». Янник все-таки встал, чтобы подойти к мини-бару, и очень скоро я крутила в руках бокал с красным вином. «Не могу», — призналась ему. «Я не могу тебе ничего рассказать, потому что хочу во всем разобраться сама. Высшая справедливость должна восторжествовать». «Ты можешь мне доверять, Шелли, я разберусь с твоими обидчиками!» Покачала головой. «Милый, добрый Янник, он даже не представлял, с кем связался. Не понимал, что моя высшая справедливость — это найти и убить наставника за то, что он сделал с нами. И еще за то, что он, уверенно, сделает с другими детьми, из которых растит новую семью». «И в этом Янник Лекляр мне не помощник». «Как-нибудь потом», — туманно пообещала ему. «Быть может, я и расскажу тебе обо всем, но позже. Пока еще рано. Пока что мы можем попробовать стать хорошими друзьями». «Только лишь друзьями?» — спросил он, после чего снова пошел в атаку. «А ведь пообещал же мне». Его ладонь коснулась моего колена, принялась ласкать мою ногу, норовя забраться выше по бедру, сминая тонкую ткань серебристого платья. «Друзьями, но не любовниками», — спокойно сказала ему. «У меня еще никого не было, Ян». И он застыл. «Ты смотришь на меня, словно на диковинку», — пожала я плечами. «Да, мне уже двадцать, и я еще ни разу не была с мужчиной». Хотя это было дичайшей дичью на планетах элиты. Так уж вышло. Вернее, не вышло. Потому что я хочу, чтобы тот, с кем это произойдет первый раз, остался со мной на всю жизнь. Иногда мне казалось, что я слишком уж многого хотела. Но Янник почему-то заулыбался, после чего заявил, что встретил настоящий бриллиант и не позволит, чтобы со мной что-то случилось. Затем поднялся, пожелав мне спокойной ночи, поцеловал на прощание ласково-нежно. «До утра, Шелли, я буду тебя беречь». Это был последний спокойный вечер перед прилетом на Каскару. Наверное, вспомнив о своем обещании, во Флэйле Янник покорно позволил карстону сесть рядом со мной и завести разговор о прыжках в тандеме. Даже Барт Макриден заявил, что ему будет спокойнее, если я спрыгну с чемпионом-паравингером, лучшим спортсменом третьего сектора, если я настолько упрямая, что решила все же отправиться на второе испытание. Потому что инструктаж в фойе гостеприимства я слушала из рук вон плохо. Так и сказал. шел ты опять не слушаешь!» — пожаловался он, когда я уставилась на далекие огни Меффиса, не обращая внимания на бубнёж Карстена. — Ты уже прыгала до этого? — Да, — ответила ему. Чувство тревоги нарастало. — Сколько раз? — Больше ста, — ответила машинально. — Одна и в тандеме, с Винсом и ещё с Дрионом. Дрион погиб четыре месяца назад. Представлял интересы рудокопной компании... На охваченном мятежом спутнике. Восставшие безжалостно убили всех представителей власти и их телохранителей. У него не было шансов уцелеть. Потом туда улетел Винс, потому что Дрион из нашей семьи был ему особенно близок. Я не стала спрашивать, чем все закончилось. Наверное, потому что мне было страшно. Страшно услышать... Скольки потеряли свои жизни, пока Винс не утолил свою жажду мести. Но и в этом был виноват наставник. Именно он сделал нас такими. В салоне флайера установилась недоверчивая тишина. И даже громко нервничающий Гент, боявшийся высоты, перестал жаловаться. «Мужчины смотрели на меня, но мне было все равно, что они обо мне подумают». потому что сердце сжалось от странного предчувствия. Уверена, в Мефисе нам грозила опасность. Нет, не так. Опасность грозила мне. Нет же, снова не так. Схватилась за голову, пытаясь разобраться в неясных предчувствиях и прерывистом шепоте, идущем из глубины моего подсознания. Я уже знала, что это голос моей крови. Голос первой из ШАЕС, предупреждавшись своих дочерей. Но я не могла разобрать, что он говорит. Не понимала ни единого слова. — Кто же ты такая, шел негромко спросил Макриден. Но я лишь отмахнулась. Не до него сейчас. — После того, как приземлишься, держись рядом, — приказал мне. Затем кивнул в сторону окна. — Все это мне не нравится. Где-то вдалеке, как раз над центральным районом, старого Мэффиса появилась ярко-красная вспышка, затем еще одна. «Похоже на взрывы», — заявил встревоженный Арвин. «Непорядок», — покачал он головой. «Шелли, тебе все-таки стоит вернуться в отель». Тут по салону флайера разнесся голос пилота, сообщившего, что мы достигли точки выброса. И я обвела взглядом своих женихов. «Интересно». Кто из них рискнёт мне помешать?